24 июня 1985 года. Брайтон-Фоулс, штат Коннектикут. Мне не положено говорить с тобой, сказала Ретч в телефонную трубку. Знаю, сказала Тара. Йоги поведал мне о договоре молчания. Только ещё разок, ладно? Встретимся в деревянном домике через полчаса. Не знаю я. До встречи, Ретч, прошептала Тара. и повесила трубку прежде, чем Реджи успела ответить. Реджи встала с постели и спустилась вниз. Ноги казались свинцовыми. Реджи провела кончиками пальцев по холодной влажной каменной стене. Лорен и Джордж были на кухне. Они пили чай и ждали новостей. Но до сих пор никто не сказал ни слова о последней жертве Нептуна. Время близилось к 5 часам вечера, а тела Веры так и не нашли. Джордж принёс кастрюлю индюшачьего бульона, который сейчас закипал на плите, наполняя кухню ароматами дня благодарения, от чего у Реджи потекли слёнки. Она ненавидела себя за это. Как она может думать о еде, когда её мать мертва, а Сит лежит в больнице с пробитым черепом? Как она сможет есть суп из индейки, когда сама во всём виновата? Реджи выскользнула за дверь и прошла через двор к деревянному домику. Она взобралась по качающейся верёвочной лестнице, села в уголке и стала ждать. Посмотрев на желание Моники, редже увидела внизу окно своей спальни. Она видела очертания доски для объявлений со своими рисунками, свою постель с лоскутным одеялом и край шкафа. Когда редже прищурилась, ей показалось, что она видит тень, скользящую по комнате, призрачную версию себя. той реджи, которой она была раньше. Ей невероятно хотелось вернуться в прошлое и предупредить ту девочку о том, что будет дальше. Убийство, утрата матери, несчастный случай с Сидом. Мир не такой, как ты думаешь, сказала она себе. "Эй", позвала та, раскинувшая дверцу нижнего люка. Она забралась внутрь, подползла к реджи и села рядом с ней. "Хочешь сигарету?" Тара протянула пачку. Нет. А как насчёт этого? спросила Тара, показав серебристую коробочку с бритвой внутри. Реджи воскачала головой, подтянула колени к груди и крепко обняла их. Частица её души жаждала этого. Придумать себе наказание, почувствовать что-то иное, кроме тёмного груза вины. Ты и Чарли звонила? спросила Реджи. Тара ковырнула дырку в своих джинсах. Звонила весь день. Он не берёт трубку. Уверена, он дома, но не хочет отвечать. Если Стео узнает, Тарки внула. Он не узнает. И я больше не буду пытаться разговаривать с Чарли. Может быть, это вообще к лучшему. Она вытряхнула сигарету из пачки. Так ты хотела встретиться со мной по какой-то причине, спросила Реджи. Если Тара хочет смешать её с грязью и напомнить, что всё случилось по её вине, Лучше сразу же покончить с этим. Редже собралась с духом, насколько это было возможно в её состоянии, и стала ждать. Тара закурила сигарету. Просто я хотела сказать, что мне очень жаль. Почему? Это же я всё испортила и рассказала Чарли о бритве. Даже не знаю, почему я это сделала. Думаю я. Тара покачала головой. Мне на это наплевать. Ну, вообще-то не совсем, но это не важно. особенно по сравнению с тем, что я сделала с Сидом мы все там были Тара а то что случилось с Сидом это был несчастный случай но это я сказала что нам нужно бежать если бы мы остались а я разболтала твой главный секрет только потому что ревновала это я довела Чарли до того что он взбесился Если бы я держала рот на замке, они бы и не подумали драться друг с другом, и Сид бы не А знаешь, почему я велела бежать? перебила Тара. Потому что когда я стояла там, глядела на Сида и не сомневалась, что он номер, я подумала лишь о том, что нужно защитить вас, что вы с Чарли не должны вот так попасть к опам в руки. Но я знала, что вы оба слишком добренькие, чтобы убежать, поэтому и заставила вас. Реджи покачала головой. Ты же не тащила нас на верёвке, Тара. Мы сами последовали за тобой. Тара выдохнула облачко дыма и посмотрела, как оно поднимается к недоделанному потолку. У меня всегда был выбор, Тара: резать себя бритвой, ходить по барам, бросить на мостовой сига. Ты не заставляла меня делать всё это. Они немного помолчали, слушая пение сверчков, а потом и гулкий рокот вертолёта, пролетевшего наверху, словно громадное насекомое. Тара бросила окурок в банку из-под кока-колы. По-прежнему никаких вестей от твоей мами. Ничего. В каком-то смысле так даже хуже. Я всё время думаю о том, как её тело лежит где-то, и скоро все о ней забудут. Тара кивнула. А потом я думаю, что если она не умерла. Но это уже полный бред. Тешить себя надеждой это просто глупо. Мне почти хочется, чтобы они наконец нашли её тело. Чтобы с этим было покончено, понимаешь? Ты знаешь старую поговорку, сказала Тара. Будь осторожна в своих желаниях. Знаю, но а знаешь, что я пожелала, когда ложилась спать вчера ночью? спросила Тара. Чтобы Сет не умер. Я разыграла маленькую сцену. Представила, как мы вернулись на автостоянку, а он сидит там, ждёт и ухмыляется с таким видом, будто думает: Здорово я дурачил вас. А сегодня старина йоги приходит и говорит мне, что это правда и Сит не умер. Потом он говорит, что всё равно дело дрянь, что у него повреждение мозга. И знаешь, какая глупость сразу же пришла мне в голову, что я натворила это своим желанием, чтобы он остался жив. Так не бывает, сказала Ретжи. Я хочу сказать, желания не имеют такой силы. Откуда ты знаешь? спросила Тара напряжённо глядя на Ретжи. В её глазах сквозило что-то похожее на отчаяние. "Оттуда. Мы не можем изменять вещи своими желаниями, Тара. Мы изменяем их, когда что-то делаем. Важны наши поступки, а не наши мысли". Тара цинично улыбнулась и достала из-под рубашки песочные часы. "Наш мир погибнет через одну минуту. Скажи мне одну истинную вещь, пока мы не умерли, тогда я тоже скажу. Я не в настроении для игр". Это последний раз, Ретджи. Самый последний. Постарайся, ладно? Ретджи посмотрела, как сыплется розовый песок. Какая-то часть меня всегда ненавидела тебя, сказала она, глядя в пол. Почему? спросила Тара без тени удивления или гнева. Потому что тебя любят Чарли. Потому что когда я вижу, как он смотрит на тебя, знаю, что он никогда так же не посмотрит на меня. Потому что я это всего лишь я, а ты ты похожа на солнце, и всё вращается вокруг тебя. Не желать стать ещё чуточку ближе. Тара обхватила пальцами песочные часы и сильно рванула их, разорвав цепочку. Она протянула сломанноежерелье Реджи, которая растерянно смотрела на него, не понимая, что делать дальше. Тогда Тара взяла её за руку, разжала пальцы и положила песочные часы ей на ладонь. "Какая-то часть меня всегда любила тебя", сказала Тара. Звучит иронично и бестолково, да? Чарли любит меня, а ты любишь его. Ты ненавидишь меня за то, что я такая, а я всегда хотела быть похожей на тебя. Нормальной девушкой, которая рисует потрясающие картинки, у которой есть мать-красавица, похожая на кинозвезду, и которая живёт в классном доме, похожем на замок. Тара встала и пошла к люку. Досадно, правда? Никто из нас не получает то, что хочет. Она стояла, готовая откинуть крышку люка. "Могу я кое-что спросить?" сказала Ретже. Тара пожала плечами. "Теперь песочные часы у тебя. Ты диктуешь правила". Это было по-настоящему, когда голоса рассказывали тебе разные вещи. Ты действительно слышала голоса мёртвых женщин? Тара сунула палец в прореху на рукаве своей рубашки. Она казалась такой, такой несчастной и потерянной. Девочка, вырезанная из бумаги и скреплённая английскими булавками и скрепками. "Я думала, что да", сказала она. "Но теперь я думаю, что, наверное, это была я. Может быть, все они это я". Она откинула крышку люка и скользнула вниз. Ореджи осталась с маленькими песочными часами в руке и задумчиво переворачивала их, снова и снова наблюдая за тем, как уходит время.